Элементы поведения образуют иерархию жест-поступок-поведенческий текст. Последний следует понимать, как законченную цепь осмысленных поступков, заключенную между намерением и результатом. Каждодневное поведение декабриста не может быть понято без рассмотрения не только жестов и поступков, но и отдельных и законченных единиц более высокого порядка – поведенческих текстов. Подобно тому, как жесты поступок дворянского революционера получали для него и окружающих смысл, поскольку имели своим значением слово, любая цепь поступков становилась текстом, приобретала значение, если ее можно было прояснить связью с определенным литературным сюжетом. Гибель Цезаря и подвиг Катона, пророк, обличающий и проповедующий Тертей, Осян или Баян, поющие перед воинами накануне битвы, последний сюжет был создан нарежным. Гектор, уходящий на бой и прощающийся с Андромахой, таковы были сюжеты, которые придавали смысл той или иной цепочке бытовых поступков. Такой подход подразумевал укрупнение всего поведения, распределение между реальными, знакомыми, типовых литературных масок, идеализацию места и пространства действия. Реальное пространство осмыслялось через литературное. Так Петербург в послании Пушкина «Глинке Афины». Сам Эвглинка арестит. Это не только результат трансформации жизненной ситуации в стихах Пушкина а в литературную. Активно происходит и противоположный процесс. В жизненной ситуации становится значимым, и, следовательно, заметным для участников то, что может быть отнесено к литературному сюжету. Так Катенин аттестует себя приятелю своему Энне Бахтину в 1821 году, как сосланного недалеко от Сибири. Этот географический абсурд – Костромская губерния, куда был сослан Катенин, ближе не только к Москве, но и к Петербургу, чем к Сибири. Это ясно и Катенину, и его корреспонденту объясняется тем, что Сибирь уже вошла к этому времени в литературные сюжеты и в устную мифологию русской культуры, как место ссылки. Она ассоциировалась в этой связи с десятками исторических имен. В Сибирь приведет Релеев своего Войнаровского, а Пушкин самого себя в воображаемом разговоре с Александром Первым. Кострома же в этом отношении ни с чем не ассоциируется. Следовательно, подобно тому, как Афина означает Петербург, Кострома означает Сибирь, то есть ссылку. Отношение различных типов искусства к поведению человека строится по-разному. Оправданием реалистического сюжета служит утверждение, что именно так ведут себя люди в действительности. Классицизм полагал, что по образцам искусства люди должны вести себя в идеальном мире романтизм предписывал читателю поведения, в том числе и бытовое. При кажущемся сходстве второго и третьего принципов разница между ними весьма существенна. Идеальное поведение героя классицизма реализуется в идеальном же пространстве литературного текста. Попытаться перенести его в жизнь может лишь исключительный человек, возвысившийся до идеала. Для большинства же читателей и зрителей – классицистического произведения поведение литературных персонажей лишь возвышенный идеал, отдалёнствующий и облагородить их практическое поведение, но отнюдь не воплотиться в нем. Романтическое поведение в этом отношении более доступное. Оно включает в себя не только литературные добродетели, но и литературные пороки. Например, эгоизм, преувеличенная демонстрация которого входила в норму бытового байронизма. Лорд байрона прихостью удачный облег в романтизм и безнадежный эгоизм. Уже то, что литературным героем романтизма был современник, существенно облегчало подход к тексту как к программе реального будущего поведения читателя. Герои Байрона и Пушкина романтика Марлинского и Лермонтова порождали целую фалангу подражателей из числа молодых офицеров и чиновников, которые перенимали жесты, мимику, манеры поведения литературных персонажей. Если реалистическое произведение подражает действительности, то в случае с романтизмом сама действительность спешила подражать литературе. Для реализма характерно, что определенный тип поведения рождается в жизни, а потом проникает на страницы литературных текстов умением... Подметить в самой жизни зарождение новых норм, сознания и поведения славился, например, и Тургенев. В романтическом произведении новый тип человеческого поведения зарождается на страницах текста и оттуда переходит в жизнь. Разумеется, отношение романтического поведения в литературе и в жизни тоже достаточно сложно и не единообразно. Прежде всего, сам высокий романтизм Байрона, Пушкина, Релеева или Лермонтова довольно быстро обрел своих двойников романтизм, опошлившийся и романтическую автопародию. Коренное отличие последних от высокого романтизма – это отличие вторичного искусства от первичного. Романтический поэт воссоздает в своем произведении трагические и гигантские возведенные к абсолюту законы мира, пародийные или опошленные произведения воссоздают романтическое воссоздание законов мира. Это изображение изображений или подражание изображениям. Подлинно романтический мир Байрона или Лермонтова всегда являлся как шокирующий своей неожиданностью, бьющий читателя непредсказуемостью. Романтический поэт никогда не знает, что такое завершенность, не признает ее, и сам, как Лермонтов или Гейна, готов первым осмеять законченный, лишенный непредсказуемости романтизму. Не случайно никто не создал столько пародии на романтизм, как сами романтики. Псевдоромантический мир, подражаний романтизма романтизму, насквозь состоит из штампов, и потому невозможно писать как Лермонтов и очень легко подражать ученикам Марлинского. И в области читательского поведения также имелось коренное различие между высоким романтизмом и его опошленными двойниками. Поведение декабристов и жен декабристов, хотя и вдохновленной литературой, было в принципе непредсказуемым. Не случайно в Петербурге долгое время были уверены, что жены ссыльных или совсем не поедут в Сибирь, или вскоре вернутся. Генерал Раевский проявил глубокое понимание своей дочери Марии. Умирая с портретом дочери в руках, он сказал, что она самая удивительная из всех известных ему женщин. Удивительное поведение — высшая похвала. Массовый романтизм поведения читателей Марлинского был, в основах своих, подражанием подражанию. Даже ориентируясь на мир Лермонтова, он реально воссоздавал в своем поведении мир эпигонов романтизма, хотя, повторяя слова, жесты, поступки героев, субъективно мог ощущать себя истинно романтической личностью. Совсем не случайно бытовой двойник романтического героя уже в 1840-х годах сделался предметом иронического разоблачения Некрасова, Тургенева и Гончарова. Его любимый идеал был Александр Марлинский, но он всему предпочитал театр Александринский. Это был человек опошленного, предельно предсказуемого поведения. Трагизм дуэли Лермонтова, в частности, связан с тем, что его противник был типичным читателем романтизма, из тех, о которых писал Некрасов. Как за романтизмом шел его опошленный двойник, а за Печорином-Грушницкий, так за Лермонтовым следовал Мартынов. Романтик Мартынов был самым предсказуемым человеком в лермонтовском окружении. Декабристы были романтическими героями, а декабристки — романтическими женщинами. Мартынов изображал романтического героя. Люди этого типа могли подражать Лермонтову но они всегда прочитывали его как Марлинского. Романтический поэт был убит читателем, подражателем романтизма. И это не случайно, потому что для романтического поэта сниженный двойник его героев всегда пошляк, а для пошлости нет ничего более оскорбительного, чем быть опознанной как пошлость. Поведение декабриста, как говорилось, было отмечено печатью романтизма. Поступки и поведенческие тексты определялись сюжетами литературных произведений, типовыми литературными ситуациями или же именами, сугестировавшими в себе сюжет. В этом смысле восклицание Пушкина «Вот кесарь! Где же брут легко расшифровывалось как программа будущего поступка. Характерно, что только обращение к некоторым литературным образцам позволяет нам в ряде случаев расшифровать загадочные с иной точки зрения поступки людей той эпохи. Так, например, современников, а затем и историков неоднократно ставил в тупик поступок П. Я. Чаадаева, вышедшего в отставку в самом разгаре служебных успехов после свидания с царем в Тропау в 1820 году. Как известно, Чаадаев был адъютантом командира гвардейского корпуса генерал-адъютанта и в Васильчикова. После Семеновской истории он вызвался отвести Александру I, находившемуся на Конгрессе в Тропау, донесение о бунте в гвардии. Современники увидели в этом желание выдвинуться за счет несчастья товарищей и бывших однополчан. В 1812 году Чаодаев служил в Семеновском полку. А если такой поступок со стороны известного своим благородством чаадаева показался необъяснимым, то неожиданный выход его в отставку вскоре после свидания с императором вообще поставил всех в тупик. Сам Чаодаев в письме к своей тетке а. м Щербатовой от 2 января 1821 года так объяснял свой поступок. На этот раз, дорогая тетушка, пишу вам, чтобы сообщить положительным образом, что я подал в отставку. Моя просьба вызвала среди некоторых настоящую сенсацию. Сначала они хотели верить, что я прошу о ней серьезно. Затем пришлось поверить, но до сих пор никак не могут понять, как я мог решиться на это в ту минуту, когда я должен был получить то, чего, казалось, я желала чего так желает весь свет, и что получить молодому человеку в моем чине считается самым лестным. Дело в том, что я действительно должен был быть назначен флигелядютантом по возвращении императора, по крайней мере, по словам Васильчикова. Я нашел более забавным пренебречь этой милостью, чем получить ее. Меня забавляло выказать мое презрение людям, которые всех презирают а лебедев считает что этим письмом чаадаев стремился успокоить тетшку якобы весьма заинтересованную в придворных успехах племянника это представляется весьма сомнительным дочери известного френдера князя м щербатова не нужно было объяснять смысл аристократического презрения к придворному карьеризму если бы чаадаев вышел в отставку и поселился в москве большим барином фрондирующим членом английского клуба, поведение его не казалось бы современникам загадочным, а тетушке предосудительным. Но в том-то и дело, что его заинтересованность в службе была известна, что он явно домогался личного свидания с государем, форсируя свою карьеру, шел на конфликт с общественным мнением и вызывал зависть и злобу текста товарищей по службе, которых он обходил вопреки Следует помнить, что порядок служебных повышений по старшинству службы был неписаным но исключительно строго соблюдавшимся законом продвижения по лестнице чинов. Обходить его противоречило Кодексу Товарищества и воспринималось в офицерской среде как нарушение правил чести. Именно соединение явной заинтересованности в карьере, быстрый и обращающий на себя внимание – с добровольной отставкой перед тем, как эти усилия должны были блистательно увенчаться составляет загадку поступка чадаева Племянник Чаодаева М. Жихарев позже вспоминал. Васильчиков с донесением государю отправил чадаева несмотря на то, что Чаодаев был младший адъютант и что ехать следовало бы старшему. И далее... По возвращении Чаадаева в Петербург, чуть ли не по всему гвардейскому корпусу последовал против него всеобщий, мгновенный взрыв неудовольствия, для чего он принял на себя поездку в Тропау и донесение государю о Семеновской истории. Ему говорили не только «не следовало ехать», не только «не следовало на поездку набиваться», но должно было ее всячески от себя отклонять. И далее что вместо того, чтобы от поездки отказываться, он ее искал и добивался. Для меня также не подлежит сомнению. В этом несчастном случае он уступил прирожденной слабости непомерного тщеславия. Я не думаю, чтобы при отъезде его из Петербурга перед его воображением блистали флигель-адютантские вензеля на ипполетах. Столько, сколько сверкало очарование близкого отношения короткого разговора, тесного сближения с императором. Жихареву, конечно, был недоступен внутренний мир Чаодаева, но многое он знал лучше других современников, и слова его заслуживают внимания. Юрий Тынянов считает, что во время свидания в Тропау Чаодаев пытался объяснить царю связь семяновской истории с крепостным правом и склонить Александра на путь реформ. Идеи Чаодаева, по мнению Тынянова, не встретили сочувствие у царя и это повлекло разрыв неприятность встречи с царем и доклада ему была слишком очевидна далее тынянов называет эту встречу катастрофой к этой гипотезе присоединяется и о лебедев догадка тынянова хотя она и убедительнее всех других предлагавшихся до сих пор объяснений имеет уязвимое звено ведь разрыв между императором и чаодаевым последовал не сразу после встречи и доклада в Тропау. Напротив того, значительное повышение по службе, которое должно было стать следствием свидания, равно как и то, что после повышения Чиадаев оказался бы в свите императора, свидетельствует о том, что разговор императора и Чиадаева не был причиной разрыва и взаимного охлаждения. Доклад Чиадаева в Тропау трудно истолковать как служебную катастрофу. Падение Чаодаева, видимо, началось позже, царь, вероятно, был неприятно изумлен неожиданным прошением об отставке, а затем раздражение его было дополнено упомянутым выше письмом Чаодаева к тетушке, перехваченным на почте. Хотя слова Чаодаева об его презрении к людям, которые всех презирают, метили в начальника Чаодаева Васильчикова, император мог их принять на свой счет. Да и весь тон письма ему, вероятно, показался недопустимым. Видимо, это и были те весьма для Чаодаева невыгодные сведения о нем, о которых писал князь Волконский Васильчикову 4 февраля 1821 года и в результате которых Александр I распорядился отставить Чаодаева без производства в следующий чин. Тогда же император изволил отзываться о сем-офицере весьма с невыгодной стороны, как позже доносил великий князь Константин Павлович Николаю Первому. Таким образом, нельзя рассматривать отставку как результат конфликта с императором, поскольку самый конфликт был результатом отставки. Обратимся к литературному сюжету, помогающему понять поведение Чаадаева. а Агерсон посвятил свою статью император Александр Первый и Вэн Карамзин Н.А. Серно-Соловьевичу, последнему нашему маркизу Позе. Поза, таким образом, был для Герцена знаком определенного явления русской жизни. Думается, что сопоставление с Шиллеровским сюжетом может многое прояснить в загадочном эпизоде биографии чаадаева Прежде всего, вне всяких сомнений, знакомство чаадаева с трагедией Шиллера, Н.М. Карамзин, посетив в 1789 году Берлин, смотрел на сцене Дона Карлса и дал о нем краткий, но весьма сочувственный отзыв в письмах русского путешественника, выделив именно роль маркиза Позы. В Московском университете, куда Чадаев вступил в 1808 году, в начале XIX века царил настоящий культ Шиллера. Через пламенное поклонение Шиллеру прошли и университетский профессор Чадаева А.Ф. Мерзляков, и его близкий друг Энн Тургенев. Другой друг Чаодаева Грибоедов в наброске трагедии родомист и «Зенобия» вольно процитировал знаменитый монолог маркиза Позы. Говоря об участии республиканца в самовластной империи, он писал «Опасен правительству и сам себе бремя, ибо иного века гражданин». Выделенные слова перефразировка автохарактеристики позы «Я гражданин грядущего века». Предположение, что Чаадаев своим поведением хотел разыграть вариант русского маркиза позы, как в беседах с Пушкиным он примерял роль русского Бурута и русского Перикла, проясняет многие загадочные стороны его поведения. Прежде всего, оно позволяет оспорить утверждение о Лебедево, о расчете Чаадаева, в 1820 году на правительственный либерализм. Надежды на добрые намерения царя вообще были, как известно, весьма сильны среди декабристов и продекабристски настроенного русского дворянства той поры. Примечание. Правда, тут же говорится, что чаадаев вряд ли уж слишком надеялся на добрые намерения императора. В этом случае автор видит цель разговора в том, чтобы окончательно и бесповоротно прояснить истинные намерения и план Александра I. Лебедев А. Чодаев Москва 1965 год страница 67-69. Последнее совсем непонятно, почему именно разговор с Чодаевым должен был внести такую ясность, когда она не была достигнута десятками бесед царя с разными лицами и многочисленными его заявлениями. Конец. Примечание. Здесь допущена известная неточность. Говорить о наличии какого-то постоянного отношения декабристов к Александру Первому, не опираясь на точные даты и конкретные высказывания, весьма опасно. Известно, что к 1820 году обещаниям царя практически не верил уже никто. Но важнее другое. По весьма убедительному предположению м а Цавловского, поддержанному другими авторитетными исследователями. Чаадаев до своей поездки в Тропау в беседах с Пушкиным обсуждал проекты «Тиран убийства», а это трудно увязывается с утверждением, что вера в добрые намерения царя побудила его скакать на Конгресс. Филипп у Шиллера вовсе не либерал, это тиран. Именно к деспоту, а не добродетели на престоле, обращается со своей благородной проповедью в шеллеровские позы. Подозрительный двуличный тиран опирается на кровавого Альбу, который мог вызывать в памяти Аракчеева. Примечание «Образ Альбы, обогренного кровью Фландрии, получал особый смысл после кровавого подавления Чугуевского бунта». Конец примечания но именно тиран нуждается в друге, ибо он бесконечно одинок. Первые слова позы Филиппу — слова о его одиночестве. Именно они потрясают шиллеровского деспота. Современникам, по крайней мере, тем, кто мог, как Чадаев, беседовать с Карамзиным, было известно, как страдал Александр Павлович от одиночества в том вакууме, который создавали вокруг него, Система политического самодержавия и его собственная подозрительность. Современники знали и то, что, подобно Шиллеровскому Филиппу, Александр I глубоко презирал людей и остро страдал от этого презрения. Александр не стеснялся восклицать вслух «Люди мерзавцы, подлецы! Вот кто окружает нас, несчастных государей!» Чаодаев прекрасно рассчитал время выбрав минуту, когда царь не мог не испытывать сильнейшего потрясения. Примечание. Вяземский в эти дни писал «Не могу при том без ужаса и уныния думать об одиночестве государя» в такую важную минуту. Кто отзовется на голос его? Раздраженное самолюбие, бедственный советник или ничтожные холопы еще бедственнее того? Конец примечания он явился к нему возвестить о страданиях русского народа так же как поза о бедствиях фландрии если представить себе александра потрясенного бунтом в первом гвардейском полку восскклицающим словами филиппа теперь мне нужен человек о боже ты много дал мне подари теперь мне человека то слова сир дайте нам свободу мысли сами приходили на язык Можно себе представить, что Чиадаев, по пути Тропау, не раз вспоминал монолог Позы. Но свободолюбивая проповедь Позы могла увлечь Филиппа лишь в одном случае. Король должен был быть уверен в личном бескорыстии своего друга. Не случайно маркиз Поза отказывается от всяких наград и не хочет служить королю. Всякая награда превратит его из бескорыстного друга истины в наемника самовластия. Добиться аудиенции и изложить царю свое кредо было лишь половиной дела. Теперь следовало доказать личное бескорыстие, отказавшись от заслуженных наград. слова позы «Я не могу слугой монарха быть» становились для Чаодаева буквальной программой. Следуя им, он отказался от флигель-адютанства. Таким образом, между стремлением к беседе с императором и требованием отставки не было противоречий. Это звенья одного замысла. Из этих же соображений последовательно отказывался от всех предлагаемых ему должностей Энн Карамзин, полагая, что голос истории не должен заслоняться служебной зависимостью. Карамзин, как и маркиз Поза, берет на себя роль независимого друга, в котором нуждается одинокий тиран, окруженный листецами. Различие, однако, состояло в том, что Александр Первый, глубоко презирая своих вельмож, лести которых он не верил, нуждался, тем не менее, не в истине и критике, а в похвалах. Болезненно неуверенный в себе, страдающий от комплекса неполноценности, он презирал тех, кто ему льстит, и ненавидел тех, кто говорит ему правду. Как же отнесся Александр Первый к прошению Чаодаева об отставке? Прежде всего, понял ли он смысл поведения Чаодаева? Для ответа на этот вопрос уместно вспомнить эпизод, может быть, легендарный, но и в этом случае весьма характерный, сохраненный для нас Герцоном. В первые годы царствования у императора Александра I бывали литературные вечера. В один из этих вечеров чтение длилось долго, читали новую трагедию Шиллера. Чтец кончил и остановился государь молчал потупе взгляд может он думал о своей судьбе которая так близко прошла к судьбе дон карлоса может о судьбе своего филиппа несколько минут продолжалась совершенная тишина первый прервал ее князь александр николаевич голицын наклоня голову к уху графа виктора павловича кочубея он сказал ему в полслуха но так чтобы все слышали у нас есть свой маркиз поза Голицын имел в виду В.Н. Карамзина. Однако нас в этом отрывке интересует не только свидетельство интереса Александра I к трагедии Шиллера, но и другое. По мнению Герцена, Голицын, называя Карамзина позой, закидывал хитрую петлю придворной интриги, имеющей целью свалить соперника. Он знал, что император не потерпит никакого претендента на роль руководителя. Александр Первый был деспот, но не шилеровского толка. Добрый от природы, джентльмен по воспитанию, он был русским самодержцем, следовательно, человеком, который не мог поступиться ничем из своих реальных прерогатив. Он остро нуждался в друге, причем друге абсолютно бескорыстным. Известно, что даже тень подозрения в личных видах переводила для Александра, очередного фаворита из разряда друзей, в презираемую им категорию царедворцев. Шиллеровского тирана пленило бескорыстие, соединенное с благородством мнений и личной независимостью. Друг Александра должен был соединить бескорыстие с бесконечной личной преданностью, равной раболепию. Известно, что от Аракчеева император снес и несогласие принять орден, и дерзкое возвращение орденских знаков которые Александр при особом рескрипте повелел своему другу на себя возложить. Демонстрируя неподкупное рыболепие Рокчеев отказался выполнить царскую волю, а в ответ на настоятельные просьбы императора согласиться принять лишь портрет царя не награду императора, а подарок друга. Однако стоило искренней любви к императору соединиться с независимостью мнений, Важен был не их политический характер, а именно независимость, как дружбе наступал конец. Такова история охлаждения Александра к политически консервативному, лично его любившему и абсолютно бескорыстному, никогда для себя ничего не просившему Карамзину. Пример Карамзина в этом отношении особенно примечателен. Охлаждение к нему царя началось с подачи в 1811 году в Твери, записки о древней и новой России. Второй, еще более острый эпизод произошел в 1819 году, когда Карамзин прочел царю мнение русского гражданина. Позже он записал слова, которые он при этом сказал Александру. «Государь, вас слишком много самолюбия. Я не боюсь ничего. Мы все равны перед Богом. То, что я сказал вам, я сказал бы и вашему отцу. Государь, Я презираю либералистов на день. Мне дорога лишь та свобода, которую никакой тиран не сможет у меня отнять. Я более не прошу вашего благоволения. Быть может, я говорю вам в последний раз. а В данном случае критика раздавалась с позиций более консервативных, чем те, на которых стоял царь. Это делает особенно очевидным то, что не прогрессивность или реакционность высказываемых идей, а именно независимость мнения была ненавистна императору. В этих условиях деятельность любого русского претендента на роль маркиза Позы была заранее обречена на провал. После смерти Александра Карамзин в записке, адресованной потомству, снова подчеркнув свою любовь к покойному. «Я любил его искренно и нежно, иногда негодовал»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 а десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца, ибо милость и доверенность остались бесплодны для любезного Отечества». Тем более Александр не мог потерпеть жеста независимости от Чаадаева, сближение с которым только что началось. Тот жест, который окончательно привлек сердце Филиппа к маркизу позе столь же бесповоротно оттолкнул царя от Чаадаева его не было суждено сделаться русским позой, так же как и русским брутом или переклисом. На этом примере мы видим, как реальное поведение человека декабристского круга выступает перед нами в виде некоторого зашифрованного текста, а литературный сюжет как код, позволяющий проникнуть в скрытый его смысл.